Он положил руку на страницу, в которой я опознал часть технической документации. Довольно недвусмысленное предупреждение, я бы сказал. И адвокат таскает такое в своей ручной кладе, чтобы склонить вас к тому, чтобы вы выставили правительству иск о возмещении ущерба. Я хочу сказать, разве можно такие документы вообще использовать в процессе перед американским гражданским судом? «Я в таких делах полный профан», — сказал я, — «но я не могу себе этого представить. Нет, я думаю, что подлежит наказанию уже сама попытка предъявить эти документы». А Гарольд Ицуми был уж никак не профан. Он пролистал документы назад, к началу подшивки, где был прикреплен лист почтовой бумаги с рядом пометок, сделанных мелким тщательным почерком. Вот, «Контора Миллер, Бауман и Цуми и партнеры. Сан-Франциско». «Звучит вполне профессионально. Он должен был бы знать такие вещи. Это ясно». «Может, все-таки это разрешено?» — вставила Бриджит. «Иногда приходится слышать странные истории про американские судебные приговоры». «И все же я не верю». Финьян отрицательно помотал головой. «Кроме того...» Вопрос все-таки в другом, а именно, если этим неизвестным убийцам нужны были эти документы, то почему они не удовольствовались копиями, которые добыли из комнаты Ицуми? Я почувствовал, как мои брови озадаченно поползли вверх. В самом деле, хороший вопрос, который я и сам должен был давно себе задать. «А счеты взял, что они не удовольствовались ими?» – спросила Бриджитт. «Потому что они продолжали искать и продолжают», — ответил Финян. «Они все еще рыщут по городу, и это при том, что кругом работают полицейские, а мы ничего о них не знаем, даже того, где они ночуют, и почему, например, убили доктора Оши, ведь неревнивый же муж устроил это кровопролитие. Он набрал в легкие воздуха». «И почему, черт возьми, врывались к тебе?» «Что?» Воскликнула Бриджит. «Я виновато сглотнул. Как бы это ни было стыдно, придется во всем сознаться. Фотография Патрика целы, не беспокойся. Я держал их в надежном месте», — продолжил Финниан, повернувшись к своей сестре, «прежде чем я успел что-нибудь вставить». Но когда сегодня утром пришел туда, чтобы их забрать, дом оказался взломан, вся квартира перерыта, все ящики раскрыты, сплошной кавардак, кто-то что-то искал, не заботясь о вещах я о порядке, и я готов спорить, что искали эту папку». Я заметил, что невольно задержал дыхание, и только теперь выдохнул. Все-таки речь шла не о моем вторжении. Когда я уходил из квартиры, там все было в безупречном состоянии. Должно быть, этот взлом произошел в минувшую ночь. Может, в копиях чего-то недоставало? Предложил я в качестве объяснения, лишь для того, чтобы что-то сказать. Как об этом можно судить по копиям? Я пожал плечами. «Недостающие номера страниц? Понятия не имею. Основной вопрос все-таки в том, — нетерпимо сказал Финян, — что кто бы за этим ни стоял, они в любом случае точно знают, что папка с оригиналами существует. Он передвинул и мне. Почему? Что все это значит? Я оглядел верхний лист, который Ицуми прикрепил явно для того, чтобы записывать личные замечания. Там было написано «Доин Фиджералит». Дальше шла стрелочка «Бостон Брайан Маркани, директор кладбища, посылает счета за уход за могилами родителей в Дингу, Ирландия до востребования». «Так вот, как он меня разыскал. Очень, однако, хитер этот мистер Ицуми». Ниже были еще кое-какие заметки, которые в настоящий момент мне ни о чем не говорили. Среди прочих трижды подчеркнуты и снабженные жирным вопросительным знаком слова «Кровь дракона». Никогда не слышал. Я перевернул страницу и нашел лист с адресами «Нас всех» по состоянию примерно на начало х с телефонными номерами, за исключением адреса «Фореста Дюбуа» все остальные были перечеркнуты и снабжены припиской. У был в неизвестном направлении. При имени Фореста стояла дата приблизительно трехнедельной давности и время. Выглядело так, будто Ицуми добрался до него. О чем Ицуми его расспрашивал? Я решил при первой возможности позвонить Форесту и спросить. Я лишь бегло, перелистывал страницы технической документации. «Все это я знал, что называется наизусть. Но против ожидания содержание папки не ограничивалось этим». «Вот оно», — сказал я Финьяну. «Достаточно много листов без грифа, совершенно секретно. Наверное, с этим Ицуми и намеревался что-то сделать». «И почему нет здесь грифа, совершенно секретно?» — спросил Финьян. «Понятия не имею. По недосмотру должно быть». Я полистал эти бумаги, пытаясь понять, о чем в них идет речь. Их я, во всяком случае, еще никогда не видел. Это были меморандумы 80-х годов, написанные частично на фирменной бумаге нашего проекта, частично на простых белых листах. Речь шла о результатах проверочных тестов на нагрузку. Кто-то критиковал устройство имплантата, предостерегал от позднейших последствий и рисков и требовал переноса фазы 2 самой меньше на 5 лет. Написано в 1988 году профессором Натаниэлом Стюартом. «Это был научный руководитель проекта, когда я поступил», — заметил я. «Симпатичный человек, правда». Уже тогда пожилой. Через полгода он ушел по возрасту. И после этого я, честно говоря, уже не знал точно, кто, собственно, за что отвечает. Финиан отрицательно поботал головой. «Он ушел не по возрасту», — сказал он, — и ткнул пальцем в бумагу. Пролистайте на несколько страниц дальше, там увидите». Я перелистнул несколько страниц и увидел. «Ксерокс. Заявление профессора Стюарта об уходе с проекта, собственноручно им подписанного. Семья проф. Доктор Мед. Натаниелл Джефферсон Стюарт. С сегодняшнего дня слагаю себя руководству проектом «Железный человек». Основная причина состоит в том, что я не могу взять на свою совесть решение, имеющее политическую подоплеку, ускорить проект ввиду намечающейся войны в Ираке. Технологии, разработанные в рамках «железного человека», по-прежнему находятся в экспериментальной стадии. Применять их уже теперь на людях, без обширных опытов на животных и без тщательных исследований их возможности долгосрочной переносимости по моему мнению, в высшей степени безответственно и даже антигуманно. На настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, достижимы ли вообще цели, которые мы ставим, не говоря уже о готовности использования киборгов в боевых условиях и так далее. На двух страницах он разбивал весь проект, доказывая того, что с нами сделали, уже по тогдашним выводам нельзя было делать ни в коем случае. «Вот оно», — сказал я. Полистал дальше и нашел еще множество документов, которые все подтверждали. Вот на чем Ицуми хотел строить свой процесс о возмещении ущерба. Они знали, что это губительно для нас, и все равно продолжали. «Здесь это доказано». «Это правда?» – спросил Финян. «Вас должны были использовать в войне в Персидском заливе». Я кивнул. «Несомненно, мы должны были достать Саддама Хусейна из его бункера. Коронным завершением войны должна была стать пресс-конференция на авианосце, а с Саддамом в Кандалах». Но что же это было? Он задумался, пытаясь припомнить исторические факты – Как же это было? Ирак напал на Кувейт в августе 1990 года, верно? И в середине января начались налеты союзников. Ситетные службы самые меньшие за полгода до этого знали, что конфликт с Ираком неотвратим, и было принято решение о введении боевые действия «железного человека». До этого у нас были сравнительно мелкие имплантаты – усилитель предплечья, несколько сенсоров. И все это можно было привести в действие при помощи батареи на поясе и штекера на животе. Вещи, которые легко можно было впоследствии удалить. Но потом начались действительно большие операции. С лихорадочной поспешностью быстрота стала девизом – Только у нас заживали одни швы, а мы успевали потренироваться с одними имплантатами, как уже назначалась следующая операция. Когда Ирак захватил Кувейт, нам объяснили, что нам предстоит, что мы должны отправиться в логово Льва.